Там же. Все происходило как замедленной съемки. Будто время специально притормозило, давая мне прочувствовать последние минуты жизни. Я видела Бьянку и Фила, которые пытались поймать меня ловчей сетью. И они действительно поймали, правда, не меня, а енота, сиганувшего следом за мной. Были и другие адепты, подбежавшие к краю крыши. Их растерянные лица стремительно удалялись, я продолжала падать и даже закричать не могла, потому что голос пропал. Воздух вокруг кишел нитями Элиора, но ни одну зацепить не получалось. Проклятие. Как же так? Где была моя хваленная интуиция, Тирс, и ее пожри? Я успела уже попрощаться с жизнью, прежде чем поняла, что больше не падаю, а парю. Знакомое такое ощущение невесомости? Завертев головой, увидела Макса, поймавшего меня в воздушную петлю его уникального плетения. Я не успела и глазом моргнуть, как очутилась у парня на руках. Теперь мы парили вместе, где-то на уровне третьего этажа, полагаю. А с крыши на нас гробовом молчании смотрели перепуганные адепты. Секунды текли, а дракон ничего не говорил и даже не смотрел на меня. Голова его была наклонена вниз, губы плотно сжаты, Длинная челка прятала глаза, в которые мне безумно хотелось заглянуть, но... Я не рискнула. Сердце бешено колотилось, пальцы мелко дрожали. Жав их в замок, я прижала руки к груди. Оказавшись в безопасности, мозг отключил аварийный режим, и меня в прямом смысле слово затрясло. Позорище. Нет, чтобы позже откат накрыл. Я защищаю, как умею, тех, кого считаю своими. Наконец произнес мой спаситель. Голос хриплый, глухой, охватка еще крепче стала. Мою мать, моего друга и теперь тебя. Есть возражение? Я отрицательно мотнула головой. «Прекрасно. Летим за шурхом тогда». Сказала дракон, и мы полетели. Обратно на крышу. Я, кстати, пришел порталом прямо из ректората. Нарушил очередное правило, рискуя быть отчисленным. Губы его изогнулись в улыбке. Хищный такой, даже злой. Не надо было? Надо. Я уверенно кивнула, невольно радуясь тому, что Макс не самый послушный адепт в тринадцатой академии. «Спасибо тебе». Поблагодарила искренне, а потом осторожно спросила. Но как ты узнал, что я падаю?» При всем моем топографическом кретинизме я была в состоянии отличить первый учебный корпус, где находится ректорат, от третьего, так что из окна дракон точно не мог меня увидеть. Неважно, как узнал, Аля, важно, что успел поймать. Подняв голову, парень сдул волосы с глаз и, шагнув на парапет, от которого шустро отошли все остальные, холодно спросил, «Кто тут смертник, который толкнул мою невесту?» Несколько долгих секунд было тихо, а потом из толпы к нам шагнула Бьянка. «Это я». Голос ее дрожал, лицо было белее мило, но она не прятала глаз, да и сама не пряталась за спины друзей. «Я случайно ее сбила. Мы просто...» Однокурсница шумно вздохнула и выпалила. «Алиса, пожалуйста, прости, я не понимаю, как это вышло!» «Мы не специально!» Поддержала её Зоуи, высунувшись из-за плеча Фила, в ловчей сети которого бултыхался Шуршик. «Извините». Пискнула вторая моя одногруппница, которая, в отличие от первой, наоборот, покраснела. «Считаете извинений достаточно?» Прошипел Макс, продолжая держать меня на руках. Я не дергалась и не просила его поставить меня на ноги. Отпустит, когда сочтет нужным. А спорить с ним сейчас себе дороже. Возможно, это часть спектакля, которую он разыгрывает перед публикой. Мол, я его невеста, и трогать меня – значит нарываться на его месть. А может, я просто щит, которым дракон прикрывается от красноречивых взглядов Лоренс. Не суть. Изучая толпу, я искала магические оттиски на руках адептов. И за только что перештой встряски, мое зрение обострилось еще сильней. Я видела следы чар так четко, будто ребята плели их прямо сейчас и еще не успели использовать по назначению. Кто-то из них скинул меня с тирсовой крыши, и я все больше сомневалась, что это сделала Бьянка, потому что на ее ладонях был только след от ловчей сети. «Макс, это не она». «В смысле?» – спросил дракон одновременно с Филом. Остальные тоже загудели. «Неужели ты сама упала?» – выдвинул предположение один из некромантов. «Нет», – ответила я. «Меня магией толкнули, они плечом или рукой. Физического контакта не было». Девчонки, раньше считавшие себя виноватыми, переглянулись, а потом дружно повернулись к остальным. Тоже, наверное, начали у них следы искать. Все любопытнее любопытней. С пугающим предвкушением протянул Макс. У некоторых парней руки светились из-за заклинаний, которыми они планировали меня спасать, но не успели. Большинство же просто смотрело, как я падаю. И это нормально. Здесь ведь не сплошные боевики с отменной реакцией собрались, а обычные люди. Я бы на их месте тоже растерялась. Наверное. «Счастье, что здание высокое, иначе Макс бы мог и не поймать». «Кто это сделал?» – перехватил инициативу допроса староста. «Быстро признавайтесь!» – ревкнул он, потрясая сидящим в магической ловушке енотом. «Шурха, освободи!» – потребовал Макс, и Фил тут же развеял сеть, о которой, полагаю, просто забыл. Енот словно мячик плюхнулся на крышу. В пару прыжков домчал до нас и с разбегу забрался на плечо хозяина, откуда грозно на всех зашипел. Я же продолжала искать виновника, пользуясь тем, что знаю множество плетений и их комбинаций. Большинство активированных, или не до конца активированных, заклинаний были призваны мне помочь, и только у Флоренс на руках я заметила зачатки стазиса. Неужели она? Хотя нет. Во-первых, Златовласка изрядно накосячила в узоре чар, а во-вторых, она их не доплела. Да и не факт, что Фло хотела с помощью стазиса лишить меня возможности колдовать, а не пыталась таким образом остановить меня от падения. Кэри, покажи руки!» Потребовала я. «А что сразу я?» Возмутилась золотовласка номер два, которая казалась подозрительно молчаливой. И это с ее-то задиристым характером. «Мы с тобой уже все утрясли!» Заявила она громко, чтобы все услышали, после чего вынула ладони из карманов и демонстративно показала с обеих сторон. Пока все пялились на ее на маникюренные пальцы, я краем глаза заметила какое-то быстрое движение справа, повернула голову и... «Ты! С косой! Руки предъявила!» — рявкнул Макс, опередив мой вопрос. «Я Нина!» — Фил удивленно уставился на нашу однокурсницу. «Какого тлена, Нин?» — воскликнула Бьянка, злясь. «Мы же одногруппники, а если бы Эйвери разбилась?» «Ну она же Магесса!» — прозвучало жалобно. Губы девушки дрожали, руки, которые она все-таки вынула из длинных рукавов мантии, тряслись. «Я не думала, что все так будет!» И Нина втянула голову в плечи и затравленно посмотрела на дракона. «Не думала она!» «Ха, еще одна шутница, которая считает, что раз я одаренная, то с любой опасностью справлюсь. Змей усмирю и чуть-чуть полетаю. Все же так делают, да?» А ничего, что левитации на уровне инстинктов обладают лишь единицы, а остальным для этого надо связку заклинаний активировать. И далеко не каждый маг это может. «Тебе хана», – пугающе спокойно сообщил Макс, сверля взглядом Янину. «Гилмор, нет! Не пари горячку! Пожалей дурочку!» Донеслось с разных сторон, а Янина вся сжалась, горбилась, будто ожидала, что ее саму сейчас с крыши сбросят. Хотя, зная драконьи методы, этот может. «Но зачем?» Возглас Флоренс перекрыл все прочие, в том плане, что народ резко замолчал, внимая словам королевы. «Зачем ты это сделала, Ниночка?» Златовласка подошла к ней и даже обняла, то ли успокаивая, то ли защищая от гнева Макса. «Потому что ты плакала, я видела!» Сквозь слезы забормотала моя несостоявшаяся убийца. «Это все из-за него! Он должен быть твоим, как раньше! Ты самая лучшая, добрая, красивая!» Выпалила девчонка, начав откровенно рыдать. «А Вере пришла?» И увела у тебя парня. Чего только о себе не узнаешь. М да. Я, по-твоему, телок безмозглый, чтобы меня уводить?» Насмешливо фыркнул дракон. Его эта сцена скорее развеселила, нежели разжалобила. «Слышала, лисичка? Ты меня увела. И теперь, как порядочная девушка, обязана...» Я закрыла ему рот рукой, а второй обняла за шею. Шурх бросил на меня недовольный взгляд, но шипеть не стал. Зачем он вообще сюда прибежал, когда хозяин был в ректорате? Не устрой енот переполох, ничего бы, может, не случилось. Сердцу не прикажешь. Гладя Енину по волосам, вздохнула Флоренс. Максимилиан, прошу тебя, прости эту глупышку. Ради меня. Она ведь не созла. зла. Ну, ни хрена себе не созла. зла. По доброте душевной, ага. И, кстати, почему он должен ее прощать, когда толкнули меня? Еще и ради этой выдры златошерстной. Если Аля простит, я так и быть не стану мстить. «Зеркально!» — пообещал дракон, а совсем не мстить, не пообещал. «Фрегат!» — крикнул кто-то из ребят. «Смотрите, какой красавец! С ума сойти можно!» И мы все повернули головы в указанном направлении, чтобы увидеть чудо, ради которого, собственно, и собрались. У чуда были алые паруса и огромные черно-красные крылья с гербом королевского рота. А еще на борту корабля, показавшегося из облаков, внезапно вспыхнули синие огни, прямо разом. Остановка! «Здесь? Бездна. Что вообще происходит?» Фрегат действительно снизил высоту и притормозил возле самой высокой башни Академии, будто специально давая нам его повнимательней рассмотреть. «Волшебно», — прошептала я, зачарованная этим зрелищем. И любовалась бы им дальше, забыв о притихшей Янине, Флое и других, если бы не почувствовала взгляд Макса, на руках которого я по-прежнему сидела. Повернув голову, я вопросительно вздернула бровь, а он улыбнулся. Странненько так. «Очуметь!» «К нам что, гости?» – завопила Бьянга, вытаращившись на мужской силуэт, спрыгнувший с корабля. Хотя, может, и на женский. Издалека не разобрать. «Это сам король? Может, новый проверяющий? Какой-нибудь архимаг в гости к ректору?» Версии посыпались одна за другой, а я почувствовала, как закаменели руки парня, державшего меня. Теперь уже я неотрывно смотрела на Макса, а не он на меня, в то время как сам дракон мрачно изучал парусник и его загадочного пассажира.